Эпилог. В грановитой палате в столовой избе у великого государя с боярами сиденья. Тут же и святейший патриарх Иосиф со священным собором. Великий государь и святейший патриарх и бояре думают. Великая смута и крамола охватила русскую землю. Все низовые города взяты вором на копье. Воеводы, дети боярские и служилые люди прияли от злодеев наглую смерть. Царские рати либо осилены ворами и побиты, либо предались злодею. Замутилась вся русская земля, и что будет дальше Богу ведомо? Ниоткуда ни луча надежды. Как быть? Что умыслить, где набрать столько ратей? Великий государь сам думает идти чинить промысл над кромольниками, Но с кем, где его воеводы, все они оказались бессильными. Отвратил создатель лицо свое от людей своих. «За чьи грехи? услышены, Боже, Спасителю наш! Упование всех концов земли, и сущих в море далече!» — шепчет Святейший Патриарх, поднимая глаза к лику Спасителя. Дьяк Алмаз Иванов, угрюмо уставившись на какую-то бумагу, прислушивается, кажется, как за окном ворона каркает. «Думают бояре, есть им о чем подумать. На них идет эта страшная буря. А кто их укроет?» Рамадановский, Шереметьев, Борятинский, Долгорукий. Но от них нет вестей. Да и гонцы их все погибают в пути. Всех ловят и убивают кромольники. Вон как постарел Алексей Михайлович за этот год. И сколько потерь. Жену потерял, дочь и двух сыновей похоронил. И бедом дом его пуст. Слышатся подавленные вздохи на карканье вороны за окном. И на крыльце, где обыкновенно собирались стольники, стряпчие дворяне, теперь не слышно шумства и споров. Напротив, испуганным шепотом, передают собравшиеся один другому, что будто бы уже Симбирг взят и выжжен. Взята и разорена Казань, Лысково, Нижний Темников, Корсун, Саранск, Оба Пенза, Арзамас. Все в руках у злодеев, что все холопи и крестьяне разбежались. Режут и вешают господ, жгут боярские усадьбы, что хлеба в полях потопчены, потравлены или выжжены, что скоро страшный атаман, которого ни пуля, ни сабля не берут, нагрянет в Москву. Куда деваться? Где спасение? Алексей Михайлович ждет совета от святейшего патриарха. На него вопросительно поглядывает, не вразумит ли его господь. А святейший патриарх только шепчет, глядя на лик спасителя. Услышанный, Боже, Спасителю наш, упование всех концов земли и сущих в море далече. И он услышал, там, на крыльце или на дворе, пронесся вдруг ропот, не то изумление, не то испуга. Конец! Гонец пригнал! С какими вестями? И столовая изба вся встрепенулась, точно шум ветра прошел по ней. Глаза у всех уставлены на дверь, ожидание и испуг. Услышены, Боже! Конец в дверях едва переступил порог. Он бледен, шатается, он, кажется, скоро грохнется на пол. Он ничего не видит, ни царя, ни бояр. Поддержите, он упадет. Бояре его поддерживают, он силится говорить. Великий государь, воевода князь Юрий, твои государевы рати, воростеньку и его толпища разбили на голову. Крик радости вырвался из сотни грудей. Все крестились. Самого вора Стеньку, воин Ардин Нащекин с саблею посек в голову, а воина изрубили. Гонец не договорил. От Симбирска до Москвы он загнал семь лучших коней. Не спал и не ел во весь путь. Гонца увели, он потерял сознание. Все оглянулись на старого Ардина Нащокина, который сидел недалеко от царя. По лицу старика текли слезы, слезы и скорби, и радости. Конец книги.